Глава третья. Реальто вернулся в Фалу после длительного отсутствия. Первым признаком того, что все было не так, как должно было быть, стала полная неподвижность фроля, стоявшего на крыльце у входа. Мажордом оцепенел в позе укоризненного увещевания. Реальто зашел в усадьбу и разгневался. «Его ограбили начисто». Вернувшись на крыльцо, Реальто освободил Фроля от заклятия, заставлявшего мажордома стоять, как статуя, днем и ночью, в жару и в стужу. Фроль выпил чашку чая и подкрепился пирожным со смородиной, после чего смог отчитаться перед Реальто об обстоятельствах, которые он успел запомнить перед тем, как его вывели из строя. Реальто угрюмо восстановил в помещениях усадьбы какое-то подобие порядка после чего оценил размер своих потерь и убытков. Ему нанесли сокрушительный удар. Трудно быть чародеем, лишившись большинства привычных магических инструментов и средств. На протяжении некоторого времени Риальто расхаживал взад и вперед по берегу диковатого озера. Затем, будучи неспособным придумать что-нибудь получше, он надел пару старых летучих сапог, давно заброшенных на чердак и потому избежавших конфискации, и направился в Бумергард. Его встретил у входа Приффит, де Фонса. «Что вам понадобилось, сударь?» «Ты можешь сообщить Фонсу, что Реальто пришел с ним посоветоваться». «Сударь, лорд Ильдефонс занят важными делами и не сможет принимать посетителей ни сегодня, ни в ближайшем будущем». Реальто вынул из кармана небольшой красный диск и, сжимая его между ладонями, начал ритмично и нараспев произносить последовательность слогов. Внезапно встревоженный Прифвид спросил. — Что вы делаете? — Прифвид, ты явно плохо видишь. Ты не распознал во мне Реальта. Мое заклинание позволит выдвинуть твои глаза на стеблях длиной с локоть. Скоро ты сможешь отчетливо видеть все вокруг во всех направлениях. Тон Прифведа сразу изменился. «А, благородный лорд Риальто! Теперь я вас прекрасно вижу во всех деталях. Проходите, проходите, будьте любезны. Лорд Ильдефонс медитирует в разнотравной оранжерее. эльдефонс дремал в кресле за столом, греясь в косых красных лучах после полуденного солнца. Риальто хлопнул в ладоши. эльдефонс очнитесь!» Меня подло ограбили. Моя усадьба разорена. Я жду ваших объяснений». Эльдефонс укоризненно взглянул на Прифведа. Тот всего лишь поклонился и спросил, «Могу ли я быть полезен чем-нибудь еще?» Эльдефонс вздохнул. «Можешь подать легкие закуски и прохладительные напитки. Обсуждение проблем господина Реальта не займет у нас много времени. Он очень скоро нас покинет». «Даже не надейтесь на это», — возразил Риальто. «Я проведу здесь столько времени, сколько потребуется. Прифвид, принеси все лучшее, что найдется у тебя в буфете». Эльдефонс выпрямился в кресле. Реальто, вы позволяете себе высокомерно распоряжаться моим коммердинером, если уж на то пошло, моим буфетом». «Неважно. Объясните, почему вы меня ограбили». Мажордом Фроль не приминул мне сообщить, что вы были предводителем разбойников». Эльдефонс ударил кулаком по столу. «Вымысел! Выпиющая ложь! Фроль искажает факты и вводит вас в заблуждение!» «Как же вы объясняете эти примечательные события, которые я, несомненно, представлю на рассмотрение арбитра?» «Примечание. Монстрамент...» Размещенный в крипте тучеворота Ахмура, обеспечивал принудительное соблюдение голубых принципов благодаря магическому влиянию арбитра, защищенного голубой ячеей, непроницаемой для внешних воздействий. Арбитром был назначен Сарсем, инкуб, обученный истолкованию положений монстрамента. Сарсем быстро выносил суровые приговоры. Приговоры приводились в исполнение виифом, безмозглым существом из девятого измерения. Истцу, представлявшему дело на рассмотрение арбитра, настоятельно рекомендовалось руководствоваться исключительно добросовестными побуждениями. Будучи заключенным в тесную оболочку голубой ячии, Сарсэм испытывал почти человеческое нетерпение. Время от времени он отказывался ограничиваться рассмотрением иска как такового, и проводил расследование любых нарушений голубых принципов, допущенных как истцом, так и ответчиком, распределяя наказания с беспристрастной щедростью. ильдефонс моргнул и надул щеки. «Разумеется, у вас есть такая возможность. Тем не менее, вам следует знать, что все юридические требования скрупулезно соблюдались во всех деталях, вас обвинили в конкретных нарушениях. «Свидетельства рассматривались публично и в установленном порядке, и ваша вина была признана только после того, как Конклав выслушал все доводы в вашу защиту. Благодаря моим усилиям и аргументам вашего защитника, Хашманкура, размеры наказания были сведены к минимуму. Оно носило чисто символический характер и относилось только к вашему имуществу». «Символический характер?» — возмутился Риальто — Вы обчистили меня до нитки. Ильдефон поджал губы. Должен признаться, я заметил отсутствие сдержанности, проявленное некоторыми пострадавшими сторонами. Они действовали вопреки моим возражениям. Риальто присел за стол и, откинувшись на спинку стула, глубоко вздохнул, пытаясь избавиться от охватившего его ощущения изумленного непонимания происходящего. Приподняв длинный аристократический нос, он взглянул на Ильдефонса свысока и ласково спросил. «Кто предъявил мне обвинение?» Ильдефонс задумчиво нахмурился. «Многие? Гильгот заявил, что вы избили его любимца, домашнего Семеода?» «Так-так, продолжайте». Зелифант обвинил вас в халатном обращении с плазмами, которое привело к уничтожению его редкостных аркизады Сканопуса. Кто еще? Жалоб было слишком много, чтобы я мог припомнить каждую. Почти все, за исключением меня и верного вашим интересам Хашманкура, выступили с обвинениями. после чего конклав ваших равноправных коллег почти единогласно признал вас виновным по всем пунктам. И кто своровал мои звездоцветы? По сути дела, я их забрал, чтобы они безопасно хранились на моем попечении. И вы утверждаете, что судопроизводство соответствовало всем юридическим требованиям. Ильдефонс воспользовался возможностью пригубить из бокала вино, поданное прифведом. «Ах да, вернемся к вашему вопросу. Насколько я понимаю, процесс соответствовал процессуальным нормам. Могу подтвердить, что, несмотря на несколько неофициальный характер обсуждения, применялись все надлежащие и целесообразные процедуры». «В полном соответствии с положениями Монстрамента?» «Да, разумеется. Как может быть иначе? А теперь, почему меня не известили и не предоставили мне возможность выступить с опровержениями?» «Думаю, этот вопрос следовало обсудить подробнее», — признал Ильдефонс. «Насколько я помню, однако...» Никто не хотел беспокоить вас на отдыхе, тем более, что решение было вынесено практически единогласно. Реальто поднялся на ноги. Не пора ли нам посетить тучеворот Ахмура? Ильдефонс поднял ладонь с напускным благодушием, призывая к терпению. Садитесь, Реальто. Прифит уже несет закуски. Давайте выпьем и рассмотрим этот вопрос непредвзято. «В конце концов, разве это не лучший выход из положения?» «После того, как меня очернили, оклеветали и ограбили те, кто раньше заверял меня в самых елейных выражениях, в своем непоколебимом благорасположении?» «Я никогда...» — Иль де Фонс, прервал поток возмущенных замечаний. «Да-да, скорее всего, были допущены кое-какие процессуальные ошибки. Но не забывайте о том, что последствия могли быть гораздо более печальными». если бы не заступничество с моей стороны и со стороны Хашманкура. — В самом деле, — холодно спросил Риальто, — надеюсь, вам известны голубые принципы? — В общем и целом, мне известны важнейшие положения, — беззаботно отозвался Ильдефонс. — Я не совсем разбираюсь, конечно, в самых неудобопонятных пунктах, но они так или иначе в данном случае неприменимы. — Неужели? — Реальто бросил на стол обрывки голубого документа, висевшего в рамке на стене в фалу. Позвольте мне процитировать параграф с предварительного манифеста. «Истолкование и применение монстраментов в качестве нерушимых и непреложной системы ценностей возможно только тогда, когда составляющие его принципы, основанные на мудрости тысячелетий, рассматриваются неотъемлемо один от другого как взаимодополняющие и взаимосвязанные равносильные элементы. Тот, кто преднамеренно преувеличивает значение одних положений за счет преуменьшения влияния других или пренебрежения другими с целью обоснования того или иного конкретного аргумента, тем самым повинен в возвращении и подрыве основополагающих принципов и подлежит наказанию в соответствии с протоколом В. статьи 3. Эльдефон сморгнул. Нельзя же придавать такой вес моим недавним замечаниям. Они были сделаны исключительно в шутку ради поддержания разговора. «В таком случае почему вы не засвидетельствовали на конклаве, что именно в то время, когда, по словам Гильгода, я избивал его дрожащую тварь, мы с вами прогуливались по берегу Скаума?» «Понятное возражение. Фактически я действовал на основе процессуальных правил». «Каким образом?» «Все очень просто». Мне никто никогда не задавал вопрос, прогуливались ли вы по берегу Скаума в обществе Реальту, в то время как некто избивал домашнее животное Гильгода. Правила судопроизводства не позволяли мне самостоятельно предложить на рассмотрение такое свидетельство. Кроме того, вас уже признали виновным по многим другим пунктам, и мои ненадлежащие замечания могли только привести в замешательство всех остальных». «Разве целью судопроизводства не является установление истины? Почему вы не спросили себя, кто на самом деле избивал Семеода, и почему этот человек называл себя именем Риальто?» Ильдефонс прокашлялся. «В сложившихся обстоятельствах, а я уже их пояснил, подобные вопросы представлялись не относящимися к делу». Реальто снова заглянул в разорванный текст «Голубых принципов». «В параграфе К...» Статьи 2. Ваше пренебрежение фактами, противоречащими обвинению, называется преступным невыполнением обязанностей или пособничеством таковому. За такое нарушение предусмотрено суровое, пожалуй, чрезмерно суровое наказание, но арбитр истолковывает положение монстрамента буквально и принимает самые строгие исчерпывающие меры во имя восстановления справедливости и порядка». Ильдефонс возвел... «Руки к небу! Неужели вы представите столь несущественное дело на рассмотрение инкуба, сторожащего тучеворот? Последствия невозможно вообразить!» «Могу указать на еще одно серьезное нарушение. В процессе ограбления моей усадьбы кто-то схватил, разорвал и бросил на пол мой экземпляр голубых принципов — Именно этот проступок строго запрещен положением параграфа А раздела изменническая деятельность», согласно которому все заговорщики разделяют вину и обязаны понести наказание. Вряд ли это можно назвать несущественным делом, «Почему-то я надеялся, что вы, может быть, разделите мое возмущение и сделаете все возможное для возвращения мне украденного имущества и справедливого наказания поистине виновных». «Но вы не зря надеялись», — торжественно заявил Иль де Фонс. Я как раз собирался собрать новый конклав, чтобы пересмотреть результаты предыдущего совещания, на котором, как теперь кажется, эмоции возобладали над разумными соображениями. Проявите терпение. Нет никакой необходимости беспокоить арбитра. Так соберите же конклав и немедленно. Заявите с самого начала, что я оправдан по всем пунктам и что мне нанесен непростительный ущерб. Причем я требую, чтобы этот ущерб не просто возместили, но чтобы его возместили в многократном размере». Потрясенный Эльдефонс воскликнул. «Но это совершенно невозможное требование!» Реальто неумолимо настаивал. «В качестве настоятеля вы можете принять такое решение. В противном случае размеры штрафов и наказаний определит арбитр». Эльдефонс вздохнул. «Хорошо». «Я созову конклав». «Объявите, что будут рассматриваться только два вопроса. Во-первых, вопрос о возмещении и о наложении штрафов в трехкратном или пятикратном размере в зависимости от серьезности ложных обвинений. Я не потерплю никаких угроз и никаких попыток уклониться от сути дела. Во-вторых, необходимо установить личность основного виновника-подстрекателя». Ильдефонс что-то пробормотал себе под нос, но Реальто не обратил на это ни малейшего внимания. — Созовите конклав, не позволяйте никому отвертеться. Присутствовать должны все. Я в отчаянном положении и готов на все. Ильдефонс изобразил нечто вроде сокрушенного энтузиазма. — Все еще может кончиться хорошо. Прежде всего, позвольте мне связаться с вашим единственным убежденным защитником — «Не считай, конечно, меня самого». «С кем именно?» «С Хашманкуром, разумеется. Непременно следует прислушаться к его рекомендациям». Эльдефонс подошел к другому столу и разместил маску Хашманкура поверх двух отверстий, обрамленных так, чтобы они напоминали рот и ухо. «Хашманкур, с вами говорит Эльдефонс. У меня важные новости. Отзовитесь». «Да, Эльдефонс, я слушаю. Какие у вас новости Реальто изумительный явился в Бумергард. Он беспокоится и сомневается в правильности наших выводов. Он считает, что на конклаве был допущен ряд процессуальных нарушений, делающих недействительными принятые решения. Более того, он требует трехкратного возмещения ущерба всеми, кто участвовал в исполнении приговора. В противном случае...» «Он угрожает представить дело на рассмотрение арбитра». «Непозволительная ошибка», — произнес Рот на столе. «Отчаяние толкает его на безрассудные действия». «Я попытался ему объяснить нечто в этом роде, но реаль тот человек настойчивый». «Вы не можете убедить его в необходимости компромисса?» — спросил Рот. «Он не готов пойти ни на какие уступки». Он не хочет ничего слышать, ни о каких уступках. Он только цитирует монстрамент и требует, чтобы ему выплатили штрафы. Кроме того, он одержим идеей, что все это устроил некий подстрекатель. Реальто прервал Ильдефонса. Не слишком распространяйтесь, я больше не могу терять время. Созовите конклав и дело с концом. Я не просил вас распускать сплетни о моем подавленном настроении, тем более в таких язвительных выражениях. Эльдефонс раздраженно сбросил девятнадцать масок на устройство связи, вставил кляп в ротовое отверстие, чтобы не выслушивать бесконечные протесты и вопросы, и, обращаясь к девятнадцати ушам одновременно, объявил о безотлагательном созыве Конклава в Бумергарте.